Он пробежался трусцой по гравийной дорожке, ведущей в направлении нескольких мелких городков и далее в Стокгольм. Останавливался время от времени и растягивался, задирая руки над головой, а потом опустив их к земле. Сделал серию прыжков с полуоборотом и несколько раз высоко поднял колени. Осталось 7 минут. Как получилось, что он вернулся к тому, от чего совсем недавно ушёл, надеясь, что навсегда. где он сделал ошибку, мог ли он найти другой путь, стать таким, как Пьер, и войти в квадрат только для того, чтобы проиграть как можно быстрее, и бегать потом по заданиям четырехклассников, тщательно избегая ссор. Сейчас все пошло прахом, по крайней мере, все его миролюбивые планы, потому что ему предстояло драться. И не в пол или четверть силы, не дать или получить пощечину и сразу выбросить все из головы. драться следовало во всю мощь, а у него даже не было злости. И не в каком-то кошмаре, а на Еву. Он чувствовал, как сердце стучит и наполнял лёгкие воздухом и сжимал руки в кулаки сильнее обычного и держал их перед глазами и тряс ими и видел, что это не сон. Его ждал квадрат и никаких обходных путей. Ведь для него существовала только одна школа только Шерцберг. И у него остался единственный выход сражаться за свою школу. И не только ради самого себя, а ради всех остальных униженных и угнетённых, потому что насилие и произвол не должны побеждать вечно. Им требовалось дать отпор хотя бы в виде исключения, чтобы они отстали от него раз и навсегда. И он, пожалуй, мог победить и тем самым сослужить службу всем ученикам Реальной школы. Решено. Он идёт в квадрат не просто для того, чтобы продемонстрировать свою стойкость перед ударами. Он идёт побеждать. Он побежал, не спеша, в направлении здания столовой и перешёл на шаг, когда осталось где-то сотни метров. Из низины, где находился квадрат, слышались крики и пение. Похоже, там собралось много народу. Когда он подошёл, кворум соответствовал описанию Пьера. Официантки висели на окнах, четвероклассники и члены совета стояли на самых хороших местах, а поросший травой холм с другой стороны заполнили ученики реальной школы. Он поискал глазами Пьера и обнаружил его в самом заднем ряду. Подчиняясь внезапной идее, он проложил себе путь наверх под улюлюканье и насмешки публики из реальной школы и добрался до Пьера. Послушай, сказал он, снимая часы. Ты не позаботишься о них для меня? Потом он повернулся и пошёл вниз к рингу. На площадке его встретил один из членов совета с посохом, отделанным серебром. "Привет", услышал Эрик. "В любом случае, ты пришёл вовремя. Я церемониймейстер и должен начать матч. Стой здесь и жди". Он слегка подтолкнул его к будущему полю битвы, так что Эрик оказался спиной к публике из реальной школы. Оба противника стояли на айсберг от него, спинами к гимназистам. Церемониймейстер поднялся на площадку и, подняв посох, потребовал тишины. Итак, провозгласил он, нас ждёт честный бой, и я должен напомнить правила. Ни один из зрителей не имеет права вступить в квадрат ни при каких обстоятельствах. Поднеси сюда, Эрик. Эрик шагнул на площадку под улюлюканье всей публики, которая вдобавок прокричала несколько ежков. Эрик, я посвящаю тебя сейчас в крысу Шернсберга. Продолжил церемоний мейстер и ударил посохом два раза по плечам Эрика. Общее ликование усилилось, и стишки о крысе растянулись на полминуты. В течение этого времени Эрик не без удивления рассматривал своих оппонентов. На них обоих были кольца и часы, на одном даже пиджак. Неужели он действительно собирался оставаться в пиджаке? Полуботинки? У одного даже на кожаной подошве? Ремень, рубашка с длинными рукавами, на парне без пиджака, трубка в нагрудном кармане у другого. Неужели они не принимали происходящее всерьез? «А вот и наши бойцы!» — воскликнул церемоний мейстер. Парочка поднялась на бетонную площадку. Оба воздели руки, как боксеры, победители, подарив публике несколько радостных комментариев. Общий восторг усилился, и стишки о том, чтобы дать крысе по морде, повторились в несколько заходов. Тем самым я посвящаю вас в экзекуторы, продолжал церемониймейстер и ударил их серебряным посохом по плечам, призываю вас провести хорошую воспитательную работу в истинном духе Шерсберга. Когда я оставлю квадрат, никто не имеет права входить в него, и бой будет продолжаться, пока одна из сторон не выползет оттуда на коленях. Можете начинать. Снова зазвучали восторженные крики. Тремюместер спустился с площадки и встал впереди четырёхклассников и членов совета. Противники Эрика, приняв защитную стойку боксёров, начали двигаться в его сторону. Он продолжал стоять с руками в карманах, не спуская с них глаз. Один, повыше ростом, в рубашке без пиджака, выглядел более худым и имел длинный нос. У второго над поясом выпирал небольшой живот, мешавший ему быстро двигаться. И они по-прежнему держали стойку, как боксёры, с фотографий тридцатых годов. Правый кулак прикрывал губы, а левый вытянут далеко вперёд на той же высоте. Это представлялось неразумным. Выходит, они не умели драться. Тогда сперва следует напугать их. Страх там лежит почти на самой поверхности. Нужно лишь немного доскрестись до него. Естественно, они ощутили лёгкую неуверенность, увидев, что Эрик не двигается и даже не вытащил руки из карманов. Они приблизились немного, но всё ещё не находились на расстоянии удара. Эрик подождал, пока они подсократили дистанцию и приступил к осуществлению своего плана. "Подождите секунду", сказал он. "Я могу получить разъяснение по правилам прежде, чем мы начнём. Это, наверное, нормально?" Это естественно посчитали нормальным, и церемонемейстер сделал несколько шагов вперёд, чтобы просветить новичка. Эрик выдержал, пока местный гул мало-помалу утих. Я должен, значит, бить этих парней, пока они оба не выползут из квадрата, или достаточно, чтобы выполз один из них, спросил он. Сразу же всё смолкло. Церемонмейстер колебался с ответом. "Ну, бой продолжается, пока ты не выползешь из квадрата или пока оба экзекутора не сделают это". "Хорошо, тогда у меня ещё только один вопрос", продолжил Эрик и потом понижал постепенно голос, чтобы добиться абсолютной тишины среди зрителей. «Могу я отделать их как угодно сильно? Сломать руку или нос, например?» Начиная с этого момента, Эрик не сводил взгляда с экзекуторов. Когда церемонимейстер, как и ожидалось, повторил правило, что все позволено и что никто не имеет права входить в квадрат, Эрик быстро перехватил инициативу. Он еще понизил голос и говорил теперь, крепко стиснув челюсти, но так, чтобы были ясно видны движения губ и зубы. «Ты там, с носом!» Я разобью тебе его пополам. Ты можешь рассчитывать на порванную рубашку и штаны и кроме того, что скоро вероятно отправишься на такси в больницу. А ты толстяк. Ты правша или левша? Правша? Не очень уверенно, как и ожидалось, ответил экзекутор. Хорошо. Тогда я сломаю твою левую руку прямо в локтевом суставе. Вы оба поняли, что я сказал? Они хихикнули весьма нервно и нерешительно зашевелились в своих смешных стойках, одновременно сделав по шагу вперёд и оказавшись в досягаемости удара. Ферик взвесил, стоит ли ему продолжать такую тактику дальше, предложить, например, экзекуторам встать на колени и уползти из квадрата, пока всё не началось, но это могло оказаться перебором. Да и предположительно громкий смех публики разрушил бы создавшуюся атмосферу страха. Нет, это не годилось. Толстяк Провша стоял чуть позади своего длинного коллеги. Достать того левым крюком, сделав быстрый шаг вперёд, не составляло большого труда. Однако вряд ли удалось бы угодить точно в переносицу, и значит удар не принёс бы особой пользы. Эрик буравил взглядом худого парня и умышленно медленно вытащил руки из карманов. Он знал, что в таком случае они будут как заворожённые смотреть на него и не рискнут броситься в атаку, поскольку не умеют драться. Как же они попались. Сейчас он твёрдо верил в успех. Не прерывая своего нарочито заторможенного движения руками, он внезапно переместился вперёд и, словно выполняя пенальти, поддел толстяка ногой в промежность. По попаданию чувствовалось, что всё получилось почти идеально. Тут же, повернувшись, как в секторе для метания диска, чтобы добавить силы, он даже сцепил руки, ударил правым локтем по роже длинного с такой мощью, что о возможности защиты нечего было и думать. В локотьм раздался хруст, что-то там действительно треснуло или напрочь сломалось. Потом он отпрянул на исходную позицию, чтобы оценить положение. Толстый стоял, наклонившись вперёд в вое от дикой боли, а длинный лежал на спине, вытянувшись во весь рост. Видно было, что Эрик угодил не совсем точно в место запланированного носа, по зубам, отчего уж глотка теперь поранена резцами локоть. Реакция публики ограничилась немногочисленными восторженными криками и аплодисментами финских официанток в первом ряду. И так он преуспел только наполовину. Ему требовалось поспешить с продолжением. Длинный должен был скоро встать на ноги, он ведь находился в сознании, но явно в шоке и ощупывал одной рукою хлебала. Зато Толстый почти пришел в себя, значит, он и стоял первым на очереди». и получил безотлагательно несколько хрясов снизу вверх по челюсти, дабы удобнее открыть физиономию и серию в живот, от которой толстяк согнулся вдвое и высвободил Эрику время для окончательной расправы с длинным, который уже намерен был подняться. Самым быстрым и легким было двинуть его по носу ногой. Но тогда бы он мог упасть, потеряв сознание, а это не входило в намеченный план с выползанием на коленях. Пришлось использовать не самый лучший вариант». Он метнулся к длинному, схватил его за волосы и опрокинул назад с такой силой, чтобы тот затылком ударился о бетонный пол. Потом опустился коленом на левую руку экзекутора и бросил короткий взгляд в наполненные ужасом глаза. Верхняя губа уже была разорвана почти до ноздрей, кровь ферит мично вырывалась наружу. "Мы говорили о носе. Именно это я обещал тебе", сказал он достаточно громко, чтобы его могли слышать даже стоящие на бэкграунде зрители из реальной школы. ребром ладони по переносице. Хрящ затрещал, словно ладонь разрезала нос до костей лица, а потом, естественно, хлынул поток крови. Эрик отошел назад в центр площадки, ожидая, пока длинный обретал предсказанное положение. «Хорошо, что ты уже на коленях. Сейчас я хочу, чтобы ты уполз отсюда, пока не произошло что-нибудь похуже». Эрик чувствовал, что кровь стекает вниз по его правому предплечью. Передние зубы парня, по-видимому, слабые. Оставили на локте глубокий след, но из собственного опыта он знал: всё равно уйдёт какое-то время, пока боль не берёт силу и рука перестанет гнуться. Так что сейчас он мог считать себя готовым к продолжению. Ползи. Разве ты не слышишь, что должен ползти? Эрик приблизился медленно, сознательно медленно к стоящему на коленях, сопящему, шокированному противнику. Что чёрт возьми, придётся изобретать, если у парня не хватит ума уползти из квадрата. Он подошёл ещё на шаг, увидев боковым зрением, что толстяк уже поднимается. Сейчас следовало спешить. Ползи, последний раз говорю, ползи, или я сломаю руку и тебе тоже. И тот действительно сполз на землю перед квадратом. Он лежал и плакал, потому что шок начал проходить. Плакал и от унижения, и потому, конечно, что одним махом лишился зубов и получил перелом носа. Одноклассники подошли к нему, подняли и повели куда-то. Эрик медленно повернулся к его товарищу и сунул руки в карманы, одновременно изучая последствия своих действий. Пока видимым результатом оставался только синяк, не мог же он судить о промежности. Но парень выглядел настолько напуганным, так дрожал, что следовало, пожалуй, поискать решение попроще. "Ага", сказал Эрик чуть ли не ласково. "Вот и пришла твоя очередь. Помнишь?" мы толковали о том, чтобы сломать левую руку в локтевом суставе, не так ли? Он подождал несколько долгих секунд, прежде чем продолжить. Их разделяло примерно 3 м. Хорошая дистанция для антракта. Ответь сейчас, разве не об этом мы говорили? Левую руку, потому что ты ведь правша. Ужас в глазах экзекутора вознёсся на новую высоту, а его взгляд метался от Эрика в сторону четырёхклассников и членов совета. Эрик беспощадно взирал на жертву, надеясь на хоть чье-нибудь вмешательство. Но никто из членов совета пока не трогался с места. Неужели они были настолько жестоки, что хотели увидеть это? Словно римляне в Колизее, голосующие за смерть гладиатора. «Отвечай сейчас! Ты правша? Поднимись-ка нормально, ну!» «Да!» — ответил парень над треснутым голосом. «Все шло замечательно!» Это причинит боль, такую боль, что ты даже представить себе не можешь. Ты будешь визжать как свинья. Вся школа услышит и подумает, что у нас здесь убивают свинью. Ты, пожалуй, не представляешь, какую это причинит боль. Эрик приблизился на шаг, всё ещё с руками в карманах, всё ещё без какой-либо попытки вмешаться со стороны сохраняющей наполненное страхом молчание публики. Но когда тебя повезут в больницу, ты будешь без сознания, а потом они усыпят тебя прежде чем начнут оперировать. Эрик сделал короткий медленный шаг ближе к своему противнику. Расстояние составляло 2 м. Ещё немного, и он окажется на дистанции удара. С руками в карманах он предлагал противнику атаковать, пусть попробует и наткнётся на удар ногой, а потом всё началось бы сначала. На лучше всего было обойтись психическим напором, добиться, чтобы парень оставался без движения, как парализованный. Ты пожалуй, никогда не сможешь нормально использовать левую руку. Я ведь не знаю, что у вас за хирурги в Катринхольме. Ты знаешь? Отвечай, чёрт тебя подери. В Катринхольме хорошие или плохие хирурги? Ужас всё нарастал в глазах несчастного парня. Никакой тенденции, ни малейшего дёрга. Позывы к бою. Пришло время сменить тональность, ибо не следовало загонять человека в угол, когда страх толкает его в драку и ужасный финал станет неизбежным. Но ты получишь один шанс. Последний шанс. Хочешь ты получить его? Эрик был твёрдо уверен, что на этот раз ответ воспоследует. Хочешь ты получить последний шанс? Ты слышишь, что я говорю? Да. Хорошо, мы можем поступить так. Эрик сделал ещё шаг. Сейчас дистанции хватало для атаки, требовалось соблюдать осторожность. Вставай на колени и ползи из квадрата. Гул пробежал по публике, которая стояла молча в кровожадном ожидании увидеть, как случится нечто невиданное. Вставай на колени и ползи отсюда, прежде чем я досчитаю до Эрик задумался. 3 получилось бы слишком коротко. Прежде чем я досчитаю до 10. Не дай бог тебе остаться в квадрате после того, как прозвучит слово 10. И это твой абсолютно последний шанс. Ты понял, что я сказал? Да, дьявол. Вот-вот и польются слёзы. Нехорошо. Температура страха скоро упадёт настолько, что может даже последовать отчаянная контратака. Что сделал бы он тогда? Долгой и методичной избиение, пока экзекутор не в состоянии будет больше защищаться, а потом ещё один последний шанс. Я начинаю считать один снова зазвучали чёртовы стежки публика призывала экзекутора не праздновать труса не вести себя как крыса над ним безжалостно издевались угрожали называть крысой возможно потому что хотели увидеть как ему сломают руку два возбуждение росло Неужели сейчас ещё хоть кто-то верил, что Толстяк победит? Как в одиночку отомстить за всё, что уже случилось, тем более победить того, кто был меньше ростом, моложе, но сильнее, быстрее и кроме того умел всё, что не умел он. 3. Толстяк колебался и оглядывался. Эрик медленным движением вытянул руки вперёд, сцепил пальцы между собой и потянулся так, что за хрустели суставы, как делают утром при пробуждении. 4. Шум среди гимназистов усилился. Насмешливые выкрики со стороны учеников реальной школы прекратились. Четырёхклассники и члены совета сохраняли полное молчание. 5. Стоило ли продолжать угрожать парню? Этот идиот ведь даже не начал опускаться на колени, хотя и не похоже было, что он попытается контратаковать. 6. Что чёрт возьми делать, когда он досчитает до 10? ударить парня правой и левой в лицо так, чтобы тот вывалился из квадрата. Что случилось бы, если бы парень вывалился из квадрата? Нет, возможно, это не засчитывалось. 7. Почему он поднял планку жестокости так высоко? Ну, это представлялось необходимым с учётом уровня их битвы, чтобы нагнать страху, но требовалось и выполнить угрозу. Если он раз и навсегда решил не проявляться более в квадрате, хотя не исключено, что они достаточно напуганы, чтобы не повторять вызов. 8. Он посмотрел в глаза толстяка, ещё чуть-чуть и слёзы хлынут рекой, и напрасный гимназист искал взглядом помощь, которая явно не собиралась приходить. Пожалуй, успех ждал Эрика в любом случае. 9. Еле заметное движение, как будто шевельнулся тазобедренный сустав экзекутора. Вероятно, после счёта 10 Эрика ждала победа, если пришлось бы продолжить избиение. Это всё-таки благороднее, чем ломать руку. Кстати, как это конкретно выполнить? Скорее всего, следовало отправить толстяка вниз, поставить колено ему на затылок, так чтобы одна щека покоилась постоянно на бетонном основании, так чтобы от любого движения разрывалась бы кожа. А потом второе колено в качестве упора заломить левую руку под прямым углом, надавить сильно, так чтобы крик и вой в конце концов сломали выдержку наблюдателей. А если бы они выдержали 10 Он медленно поднял руки. Сейчас этот дьявол должен был испугаться и опуститься на колени. Он заглянул глубоко в испуганные глаза перед собой и продолжил медленное движение руками. "Нет, нет, нет", всхлипывал экзекутор. "Я не хочу, ты не можешь, это безумие, если ты на колени". Парень опустился на колени одновременно с тем, что из его глаз полились слёзы. Победа приближалась, ещё немного и всё закончится. И сейчас ползти отсюда Ползи, экзекутор влип как парализованный на четвереньках и безудержно плакал. Так это не могло продолжаться. Один удар ногой по заднице не слишком сильный, пожалуй, пришёлся бы, кстати. Эрик слегка подтолкнул ногой гимназиста Ползи, я сказал. Зрители закричали, но они кричали слишком громко и перебивая друг друга, так что все призывы подниматься и драться слились в единый рёв. Наконец, наконец, наконец парень пополз из квадрата. А потом, оставаясь на коленях около бетонной площадки, дал полную волю слезам. Воцарилась тишина, нарушаемая только рыданиями. Эрик стоял в центре площадки и собирался проложить себе дорогу сквозь гимназистов. Он знал, что они больше не бросят ему вызов. Потом ему в голову пришла идея. В ней существовал небольшой риск, но дело того стоило, если бы ему всё удалось. Он повернулся медленно к четвероклассникам и членам совета, подошёл к краю платформы. И в упор смотрел на них несколько мгновений. Публика затихла в предчувствии исторического момента. Ждал ли его успех и здесь? Вероятно. Вам, четырехклассникам и членам совета, нравится бить нас из реальной школы. Он сделал обязательную искусственную паузу. У вас есть сегодня еще какие-то новые экзекуторы? Лучше парочка свежих членов совета, прошу. Некоторое время Эрик, не мигая, смотрел на эту публику. Но долго стоять так он не мог. Затянув паузу, он практически вынудил бы выйти ещё двоих. От него требовалось вовремя уйти, тогда это сработало бы идеально. Он досчитал про себя до 10, стараясь сохранять угрожающую маску. Потом повернулся с презрительной ухмылкой и подкинул ристалище. Он слышал, как за его спиной тишина начала превращаться в гул. По правой руке всё ещё текла кровь, и боль вокруг локтя всё росла и развивалась. Там явно зияла достаточно глубокая рана. У парня вероятно рот оказался полуоткрытым. Он, возможно, всё ещё стоял и ухмылялся, когда ему пришлось прощаться с зубами и верхней губой. Затем скорым шагом проследовал в свою комнату, натянул плавки, взял полотенце и направился в бассейн. Там не было ни души, естественно. Все обладатели права на вечернее плавание, члены совета, четвероклассники и спортсмены школьной команды ходили смотреть, как его будут избивать двое гимназистов, которые раньше никогда не встречали сопротивления. Зелёная водная поверхность была совершенно неподвижной. Эрик встал на стартовую тумбу. С мизинца правой руки стекла капля крови вниз, в чистую воду. И растворилась, исчезла в ней. Он задумчиво ощупал рану. Она оказалась достаточно глубокой, пожалуй, её требовалось зашивать. И похоже, в ней что-то засело. Двумя пальцами он выковырил из раны маленький предмет и удивлённо посмотрел на него. Никакого сомнения, в его руке оказался почти целый передний зуб. Он подержал его на ладони несколько мгновений, потом выбросил в бассейн и смотрел, как костяшка, раскачиваясь, устремилась ко дну в чистой спокойной воде. Потом он с криком стартовал и проплыл первые 200 м в неистовом темпе. Это напоминало плавание во дворце спорта, где он спасался от жестокой действительности. Снова плавание не приносило никакой радости. Он понял, что просто устал. Когда он вылез из воды и вытерся, локоть всё ещё кровоточил. Они ведь говорили, что медсестра принимает после каждой разборки в квадрате. Он смог бы пойти к ней и проверить, что можно сделать. Рано требовалось зашить как можно быстрее, чтобы она не превратилась чёрт знает во что. Сестра вела приём в том же здании, где находился бассейн, и у неё горел свет. Она очевидно ещё не отправила двух других пациентов в больницу. Следовало, пожалуй, пойти к ним и, да, объяснить, не напрямую попросить прощения, но, пожалуй, объяснить. Но едва, открыв дверь в кабинет медсестры, он отрынул свою толстовскую идею. Исполнитера находились в санчасти не одни, а в компании троих-четырех товарищей. Стало очень тихо, когда Эрик шагнул внутрь. Один из исполнителей, толстый с пиджаком, сидел на стуле, и ему очевидно зашили одну бровь. Он отклонился назад и держал мешочек со льдом у другой половины щеки. Неужели она готовила даже мешочки со льдом, когда узнавала, что будет битва? Парень с разбитым носом лежал на зелёной кушетке с белой окровавленной тряпкой на лице. на полу здесь и там ещё хватало крови, хотя когда он вошёл, третьеклассники орудовали половой тряпкой. Ага, сказала сестра громко, хотя без враждебности. А вот и тот, кто считает, что моих мальчиков надо отправить в больницу во флен. Эрик опустил глаза в пол и не ответил. Он не хотел отвечать иронически или уклончиво. Парни уставились на него. Понятно, о чём они разговаривали перед его появлением. Ну, продолжила сестра, всё в той же странной и беззлобной манере. И что тебе надо от меня? Вот, сказал Эрик и поднял локоть. Это надо зашить одним или парой швов. Посмотрим, вздохнула сестра и взяла пинцетом тампон, смоченный в спирте. Потом она поправила очки и начала промывать рану. Ах, здесь действительно надо зашивать, но для этого не обязательно приглашать хирурга, если господин разрешит. Ну да, хватит, думаю, пары швов и пластыря. Хотя уже ушло немного больше о обезболивающих средств, чем я рассчитывала, продолжила медсестра почти весёлым тоном. Зашейте этого дьявола без обезболивания, прошептал один из третьеклассников. Конечно, вставил Эрик и пристально посмотрел на сказавшего. Так и зашейте, так и будет, сказала сестра и вдела нитку в иголку. Вперёд с маленькой армией Эрик утопил свой взгляд в глазах пожилавшего, проверив его третьеклассника. Тщательно построил на лице дисциплинированную улыбку, когда иголка, проходя первый шов, пронзила мышцы у локтя. Ты был поймал мальчиком, сказала медсестра. Ещё одна стёжка, и мы покончим с этим. Во время второго шва третьеклассник отвёл взгляд в сторону, и Эрик констатировал, что ожидаемый эффект состоялся. В любом случае, приятно было встретиться с тобой, хотя мы, конечно, увидимся снова. Есть у меня такая уверенность, сказала пожилая дама и приклеила широкий кусок пластыря на рану. Приходи сюда через несколько дней, и мы посмотрим, как долго ещё должны оставаться швы. Как у него дела? спросил Эрик и кивнул в сторону парня, лежащего на зелёной кушетке. Ну я полагал, а ты знаешь, сказала сестра впервые с резкими нотками в голосе. Три зуба, губа, с которой я не смогла поделать ничего другого, кроме обезболивания, и ещё нос, с которым придётся поработать, чтобы привести его в порядок. Ты доволен? Нет, недоволен. Что касается зубов и губы, это получилось не намеренно, я промахнулся в первый раз. Но всё же у второго осталась целая рука, этим я примнога удовлетворён. Большое спасибо за помощь и до встречи, сестра. Получилось по идиотски. Он пожалел о своих словах уже выходя из комнаты. Не будь в сострасти трёхтретиклассников, он, наверное, сказал бы ей до да тем пациентам тоже, что ему не нравилось это мероприятие. Но вот не вышло. Хотя в итоге всё-таки Не так много оказалось работы по уходу, и не пришлось заказывать такси до ближайшей больницы, а это могло иметь место, если бы он довёл дело до сломанной конечности. Когда он вышел из медпункта и направился в сторону Косиопей, уже начало темнеть. По дороге ему всё-таки встретилось пустое такси, чей путь потом, возможно, лежал в больницу городка Флен. Я уже завалился, когда Эрик вошёл в комнату. Часы его лежали на письменном столе. Ну, естественно, друг не спал и даже как оказалось, не собирался спать, когда Эрик включил маленькую лампу над думовальником и повесил плавки. Ты действительно сделал бы это? тихо спросил Пьер. Ты имеешь в виду, сломал бы я ему руку? Хм. Я не знаю, на самом деле не знаю. А как они подумали? Ты же слышал болтовню потом. Они были уверены, что ты сделал бы это. Все эти разговоры, я слышал, были уверены. Это хорошо. Возможно, у меня не будет больше спектаклей в квадрате. Или как ты думаешь? Нет, пожалуй, нет. Но ты, ну, ты действительно сделал бы это? Я же говорю, не знаю. А я не понимаю, как можно бить других людей таким образом. Это выглядело так расчётливо, чуть ли не интеллигентно. Как можно? Так, чтоб Пьер не успел зайти в своих размышлениях. В коридоре раздался громкий топот, захлопали двери и послышались крики команд. Ну вот, аблаво снова констатировал Пьер. Как раз в этот момент кто-то рывком открыл их дверь и зажег свет. На пороге стоял вице-префект. «Облава, все в комнату отдыха!» — крикнул он. Они оказались в комнате отдыха вместе со всеми другими учениками реальной школы, живущими в их коридоре. Потом члены совета двинулись по номерам. Они вытаскивали ящики комодов и вытряхивали их содержимое на пол, переворачивали кровати, обыскивали платяные шкафы и другие места, где можно устроить тайник. В самом конце коридора они очевидно нашли трубочный табак у одного, машинку для скручивания сигарет у другого и крошки табака в карманах у третьего. Виновных отвели в сторону, чтобы переписать. В комнате Пьера и Эрика не нашли ничего, но вся одежда лежала кучей на полу, а поверх неё все книги сброшенные с полок. Сверху на эту гору опустошили ящики комодов, и в довершение всего один из сыщиков взял тюбики с зубной пастой и выдавил содержимое, как из кулинарного шприца, в крив и вкось на книги и постельное бельё. Потом прозвучала команда всем пойти прибраться у себя, а облаводъъ двинулась дальше. Почему они нагадили пастой, поинтересовался Эрик, когда они с Пьером вернулись и начали уборку. Чтобы поиздеваться, конечно. Они делают это по-разному в разных комнатах в зависимости от дерзости обитателей. Поэтому мы можем смело рассчитывать на повторение. Они более или менее оттёрли книги, слегка привели в порядок книжные полки и платяной шкаф и легли спать. Немного спустя дверь открылась снова. На этот раз проверяли уборку. Их комната получила минимальный балл. Приказали вставать, вещи и книги вновь свалили кучей и потребовали навести настоящую чистоту. И потом была ещё проверка. Наконец облава переместилась дальше, послышались слабые крики из жилого корпуса по соседству. Ты видишь, что происходит, Эрик? Члены совета могут устраивать свои налёты хоть каждый вечер, думаю, это доставляет им удовольствие. Нас они не боятся, ты знаешь, поскольку за любой физический отпор последует исключение, а в квадрат тебя они никогда больше не потащат. Они же видели, что ты сделал с их друзьями. На пьер Ты, похоже, считаешь меня чуть ли не садистом. Но я вовсе не радуюсь избивая людей, да ещё и уродуя при этом их физиономии до конца жизни. Когда я приехал сюда, то искренне верил, что прошлое осталось позади. А потом получилось то, что получилось. Я же раздумывал идти в квадрат, чтобы умышленно проиграть, выплыть оттуда под насмешки и оскорбления, а потом ждать, когда какие-нибудь идиоты из третьего класса гимназии снова захотят притащить меня туда. И что мне следовало бы делать в следующий раз? Разве ты не понимаешь, что я, по крайней мере, избавился от горчичников и от квадрата, и от трепки четырехклассников? И есть еще один важный момент. Чтобы там не думали о себе члены совета, для них моя драка тоже не прошла бесследно. Можно бить хлыстом собаку на привязи, но если она сорвется... Вот я и хочу, чтобы все это прекратилось не только для меня, но и для всех остальных реалистов. И, видимо, нет другого пути, как только воевать с ними до победы, до отмены всех этих дурацких порядков. «Воевать, Эрик, тоже можно по-разному. Ты, конечно, слышал о Ганде. Избрав путь мирного сопротивления насилию, Индия стала свободной страной. Вот я думаю сейчас, что можно поговорить с парнями в профсоюзе. Это наши выборные доверенные лица в реальной школе. Хотя по-настоящему их никто не выбирал, их, собственно, просто назначил совет. Но раньше и этого не было». Несколько лет назад кто-то из Реальной школы положил анонимное письмо-жалобу в маленький ящик на полке для головных уборов. Это рядом с классной комнатой номер 6, где собирается совет. Как результат, сейчас в Реальной школе есть 5-6 человек, которые должны представлять наши жалобы на несправедливые решения и всё такое. Если бы удалось склонить профсоюз на свою сторону, хотя бы по поводу раздачи горчишников, появится какой-то шанс на справедливость. Ты понимаешь, что я имею в виду? Надо использовать другие методы, кроме насилия. И нас должно быть много, лелепутов. Вместе мы выстоим отдельно, поддём, как написано на американском гербе. Кстати, сейчас, когда всё вроде бы утихомирилось, нам с тобой не грех и покурить. Ты не беспокойся, у меня сигареты всегда на месте. Я их скотчем приклеиваю под столешницу, хотя постоянно боюсь, что обнаружат. Насчёт сигарет, Пьер, предлагаю, по примеру некоторых ребят, засунуть пачку в пластиковый пакет и закопать поблизости в лесу. Захотим покурить, достанем и под деревьями подомим. А насчёт твоей идеи ненасильственного сопротивления. Вот представь, ты отвечаешь в классе по истории или, допустим, обществоведению. И хотя сомневаешься в правдивости ответа, всё равно говоришь то, что от тебя хочет услышать преподаватель. Тебе же нужна прежде всего хорошая оценка. Но по жизни-то всё складывается иначе. Или футбольный тренер перед матчем расписывает функции каждого игрока, хотя фактически нужно только рваться вперёд к неприятельским воротам и забивать и надеяться на удачу. Ведь то, что ты говоришь, теория, чтобы она заработала, необходимы люди, готовые встать под знамёна, и ещё важно, чтобы они не были трусами, например, или чтобы они не считали, что выигрывают больше Если отступится, и здесь, по-моему, всё и лопнет. В шайке, которой я руководил, считалось, что все мы друзья, не разливай водой. Но когда стало горячо, каждый выгораживал только себя. Для того, чтобы драться, необходимо мужество, Пьер. И под этим я имею в виду не только смелость войти в квадрат, нужна ещё и полная вера в свою правоту. Поверь мне, большинство парней гнутся в ситуации, когда надо выбирать между войной и миром, где правят авторитеты подобные нашему совету. Следующий учебный день начался со сдвоенного урока физкультуры. Сначала класс отрабатывал старт на спринтерской дистанции и передачу эстафеты. Тренировка проходила методично и дисциплинированно. Всех заставляли проделать одинаковое количество упражнений, и Берг не позволял никаких шуток в отношении Пьера и других не весьма спортивных ребят. И это было бесспорно справедливее, чем в школе, где сразу отделяли овец от козлищ, лучших от худших. Потом играли в футбол на большом травяном поле вместо тренировочной площадки. Поле было чудесное, с мягкой, хорошо подстриженной травой, и его большое пространство идеально подходило Эрику с его приличным весом и скоростью. Тосс Сберк разделил всех на две команды и сам пошёл играть за ту, где оказался Эрик, который вскорости заметил, что Бергу очень хочется, прорвав оборону соперников, получить пас для удара по воротам. Захотелось помочь, но в своем стремлении он слегка обмешурился. Пройдя по правому краю мимо защитника, вместо того, чтобы направить мяч по дуге наружу, он с силой закрутил его внутрь, и эта траектория после отскока от штанги завершилась абсолютно неожиданным голом. Судя по реакции свидетелей, никто не понял, что имела место элементарная ошибка, чудом притворенная в красивый успех. Эрик быстро вернулся к центру поля, не выставляя на показ своих эмоций. Позже ему удалось нанести еще два-три приличных удара. Потом, когда он сидел на трибуне и расшнуровывал бутсы, подошел Тоссе Берг, и они поболтали о том и о сём, пока они остались тет-а-тет. -тет. Берг поинтересовался, часто ли Эрик забивал подобным образом. «Увы, это был просто промах. Я ведь собирался отпасовать вам, учитель, поскольку вы стояли без опеки. Ну а что вышло, вы знаете». «Да, я догадывался», — вздохнул Берг. «Но ты умеешь забивать, это вне всякого сомнения». У меня, к сожалению, не важна и техника по сравнению с другими, но я умею прорваться через оборону ближе к воротам и ударить. Наша школьная команда тренируется по воскресеньям после обеда, и ты всегда желанный гость. Забивных нападающих нам очень не хватает. Не получится. Именно в эти дни и часы я не могу, по крайней мере, что касается текущего семестра. Штрафные работы и арест? Хм. «Чертовски глупо. Я имею в виду, что вся наша система глупая, но особо ничего не поделаешь. Кстати, у нас тренировки по боксу вечерами по средам, если у тебя есть желание. Вот это никогда в жизни. Странно, а тебе говорят, что бьешь руками, как лошадь ногами. Я и подумал, что ты специально занимался. Что никогда не приходило мне в голову, так это подняться на боксерский ринг. Спорт здесь ни при чем. Да, но после того, что я слышал... «Понимаю, что вы слышали, учитель, но спорт все-таки ни при чем. Если бы вы увидели, вы бы лучше подели». «Ну и на что ты собираешься поставить в будущем? На легкую атлетику, плавание или футбол?» «С плаванием у меня получается лучше всего, но сейчас я больше не живу в Стокгольме. И нужно, конечно, тренироваться в спортивном клубе. И в Каписи я, пожалуй, смог бы стать чемпионом на паре спринтерских дистанций». А наспервенство школы по плаванию на следующей неделе. Ты собираешься стартовать? Не знаю. Была бы серьёзная конкуренция, без неё как-то даже неудобно. Тас Сиберг вздохнула и села рядом с Эриком. Знаешь, я уже несколько лет тренирую здесь легкоатлетов и футболистов. Считаю, что делаю или пытаюсь сделать хорошую работу, но где-то в подсознании всё равно сидит желание и надежда увидеть, как в один прекрасный день вынырнет откуда-нибудь настоящий рекордсмен. И вот появляешься ты с талантом таких размеров, что сам этого не понимаешь. И потом ещё взрывное свойство твоего темперамента. Ты же выигрываешь как раз на последнем метре. Нет, нам как-нибудь стоит поговорить об этом более серьёзно. В любом случае я хочу, чтобы ты знал, что всегда можешь приходить ко мне, если припрёт или просто захочется поболтать. Вот тебе моя рука. Когда мы одни, зови меня Тосси, а в других случаях я для тебя учитель, как обычно. Договорились? Они пожали друг другу руки. Две чайки кружились над футбольным полем, и ещё одна Эрик, участвуя в заплывах, и выиграй. Пусть посмотрят эти франты. Хорошо, две дистанции наверняка, а может и три. Никаких, может, три. И тогда ты выиграешь в итоге. Обещай. Решено. Те, кто заслужил штрафные работы и арестанты, явились утром в субботу в 6:00 в Каксис. где их ждали двое дежурных из совета. Какся самокрестили школьное место для курения, и оно разделялось на два этажа. В самом центре площадки, носивший это название, поднималась невысокая платформа, где курили четвероклассники и члены совета. Прочие полноправные дымари отравляли атмосферу чуть ниже. Один из дежурных взял под своё командование арестантов Таких набралось полдюжины, и отвёл к зданию школы, чтобы запереть каждого по отдельности после того, как они подвергнутся обыску и у них изымут неподобающую литературу, а классы тщательно осмотрят на предмет спрятанных развлечений. Разрешённым чтением, помимо Библии, считались либо учебники, либо книги, которые однозначно имели отношение к школьной программе. Спать запрещалось. Время от времени проводилась выборочная проверка и закемарившего беднягу наказывали новым лишением выходных. Особый отряд составляли приговорённые к принудительным работам. Среди этих школяров, как правило, царило подхалимское настроение. Ведь это одно дело разравнивать граблями дорожки или стричь газоны, когда не требовалось серьёзных физических усилий, да и удавалось как-то потянуть время. и совсем другое, если копать дренажную канаву вокруг тренировочного футбольного поля или окопаны территории военно-инзированной самообороны, то есть исполнять действия, которые не только отнимали силы, но и поддавались весьма строгому учёту. И хотя такие работы разрешалось вести на акордных условиях, но именно от дежурного члена совета зависело целиком и полностью, получишь ли ты реальное задание или такое, с которым как ни напрягайся, не справишься за все выходные. Здесь именно и проходил водораздел начальственного благоволения. Подхалимы всегда получали нагрузку полегче, дерзким приходилось вкалывать по полной программе. Эрик не строил для себя никаких иллюзий, и точно, как он ожидал, прочие шкалеры рассортировались по своим местам, а затем вице-префект отдал приказ следовать за ним. Они пошли на песчаный участок за стрелковым тиром. Член Совета нарисовал квадрат на земле и объяснил, что яма должна иметь размеры ровно 2 на 2 метра и глубину ровно 2 метра. После обеда работу собирались проверить. Рулетка и лопата находились на складе. Значит, ровно 2 на 2 метра, никаких 1,85 на 2,05. Понятно? Песок был достаточно рыхлый, но все равно работа заняла 4 часа с несколькими небольшими перерывами. Опая он успел подумать, что всё это можно рассматривать как тренировку силы и выносливости. Хотя следовало постоянно чередовать упоры на группы занятых мышц, чтобы не утратить на ближайшие дни пластики движений. Ведь уже в среду его ожидали соревнования по плаванию. Потом пришлось вооружиться топором, чтобы перерубать корни сосны, и ломом разбивать большие камни. Чтобы извлечь камни, понадобилось сначала расширить яму с одной стороны, так чтобы край уходил вверх под углом. Таким образом, действуя ломом как рычагом, их удалось выкатить на поверхность. Потом ему пришлось подсыпать всё снова и мерить и чистить так, чтобы обеспечить необходимые размеры. Его сначала не пустили на обед из-за грязи и песка на руках и теле. Но он не успел вернуться до второго звонка, когда двери закрывались. После обеда он взял с собой пьёрову книгу о Ганди, чтобы почитать немного в ожидании инспекции. Он одолел лишь несколько страниц, когда явился вице-префект в компании с префектом Бернардом, секретарём и ещё несколькими членами совета. Эрик встал, поднял инструмент и прислонил его к дереву, но всё ещё держал в руках лопату, когда началась проверка. "Ага", сказал вице-префект, выбравшись из ямы. "Похоже, всё в норме. Хорошая работа". Он подошёл, похлопал Эрика по плечу и улыбнулся дружелюбно. Но похоже, было что-то утаивал, поскольку другие ухмылялись за его спиной. "А знаешь, что за работу ты получишь сейчас?" "Нет, естественно, не знаю", ответил Эрик, ничего не подозревая. "Ты должен закопать яму, как она и была. Камни надо тоже вернуть назад, чтобы они не лежали здесь и не создавали свалку". Проверка через 2 часа. Эрик видел словно в кино, как он поднял лопату и шмякнул вице-префекта по уху и шее. Раздался такой же глухой звук и возникло такое же ощущение, как если бы он ударил по стволу сосны с толстой корой. В фильме, промелькнувшем перед его глазами, вице-префект завалился назад и в сторону. Разбитые очки кружились в воздухе, мелькнула рана, белая от подкожного жира и выглядывающих из неё костей черепа, и кровь уже начала вырываться на свободу мощным потоком. Её первые брызги достигли земли одновременно с вице-префектом. Эрик сжимал лопату в руках и как бы искал что-то взглядом. В действительности он не сдвинулся с места, даже пальцем не пошевелил. Он стоял неподвижно, в то время как члены совета, ухмыляясь, ждали каких-то слов от него. Он не сказал ничего, не смог выдавить из себя ни звука. В конце концов они ушли. Эрик сел и держал руки перед собой, широко раздвинув пальцы. Ему казалось, что он видит, как они дрожат. Неужели с ним получилось что-то вроде короткого замыкания? Неужели он сделал бы это, убил человека просто по глупости? Что за преграда где-то там внутри помешала телу последовать за мозгом, когда он мысленно поднял лопаты и ударил изо всей силы? Спустя несколько часов от ямы не осталось и следа. И снова пришла инспекция. На этот раз игра была предсказуема. Эрик уже решил для себя ничего не говорить и ничем не показывать, что он понял, какой следующий приказ ждет его. «Нам нужна яма здесь! Почему бы не сделать ее на том же самом месте и с размерами 2 на 2 метра и глубиной 2 метра?» Он успел зарыть яму и выкопать ее, и зарыть ее еще раз, прежде чем наступил вечер. Потом у него не хватило сил пойти в бассейн. Он принял душ и заснул, даже не поговорив немного с Пьером Аганди. Параграф 6. Право курить имеет ученик, которому исполнилось 17 лет и который представил справку от родителей с соответствующим разрешением. Справка от родителей должна передаваться для регистрации в лице префекта школьного совета и обновляться в начале каждого семестра. Ученик, пойманный на курении без действующей справки от родителей, наказывается за незаконное курение так же, как если бы он не достиг семнадцатилетнего возраста. Параграф 7. Разрешённое курение может происходить только в специально отведённом месте рядом со школьной столовой. Верхний этаж место для курения предназначен для учеников 4-го класса гимназии, а также для членов совета. Курение в зданиях влечёт за собой немедленное исключение из школы. Курение для имеющих такое право может происходить также на расстоянии 300 м от школьной территории. При этом необходимо соблюдать все правила обращения с огнём на природе. Параграф 8. За незаконное курение наказывается любой ученик, не обладающий этим правом, либо застигнутый на месте преступления членом совета, либо тот, у которого при досмотре были обнаружены табачные изделия или предметы, однозначно используемые для курения: трубка, папиросная бумага, машинка для скручивания сигарет и тому подобное. либо с иными явными признаками того, что он курил непосредственно перед досмотром или проверкой со стороны совета. Совет наказывает за незаконное курение следующим образом. В первый случай наказывается штрафными работами на одни парные выходные, суббота-воскресенье. Во второй случай наказывается штрафными работами на одни парные выходные и арестом на одни парные выходные. В третий случай наказывается арестом на четыре парных выходных. В четвёртый случай наказывается арестом на семь парных выходных. В пятом случае дело передаётся директору школы. При отсутствии каких-либо особых обстоятельств, директор при этом сразу же принимает решение об исключении из школы. Параграф 9. Совет принимает решение о наказании за незаконное курение, как и в случаях с другими нарушениями. Совет при этом должен действовать беспристрастно при оценке доказательств и позволить каждому, кто отвечает перед советом, полностью изложить свою точку зрения. В исключительных случаях директор школы может проверить решение совета. После такой проверки директор может без заслушивания совета утвердить или отменить или изменить решение совета. Директор может также вернуть дело в совет для пересмотра. Параграф 10. В соответствии со школьными принципами дружеского воспитания младшие ученики обязаны вести себя прилично в отношении старших учеников. Младшие ученики должны беспрекословно выполнять указания членов совета и учеников 4 класса гимназии. Совет имеет право после независимого рассмотрения вынести наказание за неповиновение. Параграф 11. Ученики школы не могут общаться с обслуживающим персоналом. Ученику школы строго запрещено посещать жилые помещения обслуживающего персонала. Если такое посещение имеет место в ночное время или после отбоя, дело передаётся директору школы для принятия решения. В таком случае директор рассматривает вопрос о немедленном исключении из школы. Параграф 12. Члены совета выбираются путём всеобщих выборов при закрытом голосовании. При этом председатель совета, префект, вице-префект и секретарь выбираются особо. Директор школы назначает учеников, которые участвуют в качестве кандидатов на выборах. Новые выборы должны проводиться каждый учебный год в октябре. Членов совета можно переизбирать. В этом законе полно лазеек, сказал Эрик. Они потратили несколько часов на решение уравнений, поскольку приближалась первая контрольная работа за семестр. Для Эрика всё оказалось не настолько безнадёжно. Он, пожалуй, вполне мог рассчитывать на приличную оценку, хотя последний раз писал контрольную по математике полтора года назад. Потом они разлеглись по своим кроватям и читали сухой текст параграфов, регламентирующих деятельность совета. И всё-таки они судят большей частью по своему усмотрению, поскольку заявляют, что существует определённая практика. Но посмотри сюда. Если мы представим, что член совета приходит и говорит, что он хочет обыскать тебя. В случае отказа ты нарушаешь, значит, параграф 10, где написано, что надо подчиняться. Но тогда ведь можно просто получить наказание за неповиновение, а не за курение. Нет, это у них не пройдёт, потому что если ты заглянешь в параграф 8, там упоминается с иными явными признаками того, что он курил. И если отказываешься от досмотра, такой засчитывается за иные явные признаки, и тогда ты попался в любом случае. А параграф 13 просто непробиваемый. Ученик, который ударил члена совета или применил насилие к члену совета каким-то иным образом, подлежит немедленному исключению. Что чёрт побери имеется в виду применил насилие каким-то иным образом? Что касается ударил члена совета, это можно понять, но применил насилие каким-то иным образом. Что это? Дать пощёчину или щёлкнуть по носу или что? Надеюсь, ты не занят проверкой данного постулата. Не, именно те, кто написал закон, решают, как он должен истолковываться. Бери с собой пластиковый пакет. Пошли прогуляемся. Спрячем твои сигареты и потренируемся в незаконном курении. Согласен. Однако на следующий день они попались. Самым трудным моментом незаконного курения являлось перенести сигареты или трубку или трубочный табак в потайное место. Если в волей случае тебя обыскивают в тот момент, ты попался. Требовалось позаботиться, чтобы член совета не выследил тебя и не прокрался сзади. Иногда они это проделывали и могли появиться неожиданно и застать курильщиков на месте преступления. Потом было важно, чтобы от тебя не пахло табаком или в карманах не осталось табачных крошек. Запах удавалось устранить при помощи вадемекума, но случалось, что члены совета нюхали пальцы курильщика и приговор в любом случае выносили со ссылкой на иные явные признаки из параграфа 8. Спасением здесь служила ветка сломанная посередине, так чтобы она всё ещё соединялась с корой, позволяющей держать сигарету подальше от пальцев. Они успели выполнить все обязательные меры предосторожности, когда возвращались из леса и натолкнулись на двух членов совета. Поскольку от них пахло вадимекумом, члены совета посчитали, что дело ясное. Зачем нужен вадимекум после ужина, разве только чтобы не убрать запах табака. Как результат, Эрику и Пьеру предстояло явиться на следующее заседание совета, чтобы выслушать приговор. Хоть им экспериментов, они нашли способ устранить запах вадимекума и начали жевать еловую хвою. лучше как можно более молодые побеги. Тогда исчезали любые следы вадимекума, и выдох приобретал весьма неопределённый запах. Но прозрение пришло к ним только задним числом, когда они уже попались за незаконное курение, потому что их, конечно, собирались судить как виновных. Эрика обыскивали 3-4 раза на день, не столько из-за того, что члены совета ожидали найти у него сигареты, а главным образом, чтобы вынудить его подчиняться приказам. Вероятно, они думали, что он в конце концов потеряет терпение и не даст себя обыскать, так, по крайней мере, считал Пьер. И тогда они получили бы ещё один случай незаконного курения, и Эрик уже после менее чем половины семестра оказался бы в критической ситуации. Самым лёгким, конечно, выглядело вообще завязать с вредной привычкой. Всё равно удавалось выкурить не более двух сигарет за день из-за сложностей незамеченными пробраться в потайное место, где лежал спрятанный пластиковый пакет. Но такой выход даже не обсуждался. Они должны были выкурить свою дневную норму более из принципа, чем из-за какой-то явной потребности в табаке. Кроме того, Эрик усиленно тренировался в плавании ради первенства школы, которое быстро приближалось. А ещё ему хотелось забыться хоть на пару часов, ибо в Вадине существовало никакого насилия, никаких членов совета, никакой опасности, что тебя втянут в ссору. На самом деле он больше всего хотел залечь на дно, что означало никоим образом не привлекать внимание к своему превосходству в спорте или драке, не обмолвиться о возможности выиграть первенство школы по плаванию. Хотя это казалось настолько естественным, что вызывало чувство неловкости, когда одноклассники спрашивали его, он отвечал, что надо посмотреть, или будет трудно, и следует постараться. Но здесь он, конечно, кривил душой. В его новом классе действовали иные социальные правила, нежели в Стокгольме. и требовалось время, чтобы разобраться со всеми нюансами. Пьер был лучшим в учебе почти по всем предметам. Но второе место оставалось вакантным, и третье тоже, а следующее, возможно, занимал Эрик. Некоторые из его новых товарищей откровенно не блистали умом, и в роли одноклассников по старой школе наверняка столкнулись бы с теми или иными проблемами. Они страдали хронической неспособностью отвечать почти на любые вопросы и не испытывали по этому поводу ни малейшего беспокойства. В очередной раз поставленные в тупик учителем, они улыбались и шутили, и вопрос плавно и без нареканий переходил дальше к кому-то знающему ответ. Создавалось впечатление, что их самих вполне устраивает подобное положение вещей. Таких было по меньшей мере полдюжины, и они, кроме того, превосходили по возрасту остальных, приближаясь к справке о курении. Очевидно, причиной тому была необходимость задерживаться в каждом классе на несколько лет. К ним относился ястреб, то есть Себастьян Лелехёк, который хвастался прежде всего тем, что его род один из древнейших в Швейцарии и числится в самом начале реестра в рыцарском собрании и дворянском календаре. Его папаша имел не так много денег и сам ястреп носил графский или баронский титул, но считал, что лучше принадлежать к роду, почти изначально представленному в рыцарском собрании, чем к знати 17 века, собственно состоявшей из новоришей, заработавших себе состояние на тогдашней войне.